В эти годы Шостакович много концертирует: Москва, Ленинград, Прага, Боронищ, Свердловск, Львов, Одесса, Кишинёв, Киев. В эти поездки Шостакович ездил один. Кайново сопровождала его в зарубежные поездки: Францию, Италию. Из записок секретаря. Особенно на меня произвело тяжелое впечатление его состояние после приезда из Италии и Франции. Он был в нервном и удручающем состоянии. Она тоже, несмотря на то, что привезла себе все, что только ей хотелось. Маргариту Андреевну удивляли многие обычаи семьи Шостаковича, отношения с детьми и прислугой, семейный уклад. Постепенно у нее сложилось свое мнение и о музыке, которую сочинял Шостакович, и она посоветовала ему писать песни, как Соловьев седой. Однажды она даже сказала Шостаковичу, что ее прежний муж тоже был музыкантом, он играл на баяне. Как работник идеологического фронта, прекрасно усвоившей и притворяющей в жизнь все постановления партии, она считала своим долгом направлять Шостаковича на сочинение музыки в соответствии с этими постановлениями. Внутренний конфликт назревал, разрыв был неминуем. К тому же дети не приняли мачеху, и Шостакович это переживал. Из записок секретаря. «Маргарита Андреевна». Ей чужда эта среда, а самое главное, она не понимает великого значения его в мировом искусстве, не понимает того, что человек он необыкновенный. Для нее он человек талантливый, известный всему миру, но что за этим, она не понимает. И поэтому перестраивать свою жизнь ей не хочется. А может быть, наслышавшись, что его окружают не те люди, что часто его музыка вызывает протесты лиц, стоящих во главе руководства искусством, Она считает своим долгом перевоспитать его, не понимая, что это несовместимо с его внутренним миром и убеждениями. Она не любит его друзей. Вернее, удивляется, что у него с ними общего. Левитин, Вайнберг и так далее. Ее удивляет, что среди его друзей много евреев и мало русских. Все это она ему высказывает прямо. Я уверена, что это ему неприятно. Но наблюдая их отношения, мне кажется, что он ее очень любит. или привязался к ней, и поэтому прощает ей ее высказывание. В Ленинграде меня встретили Галина Дмитриевна с сыном. Приехала я вечером, после ужина и чая, когда мы укладывали спать, она много интересного мне рассказала. До трех часов ночи мы с ней разговаривали, а рассказала она следующее. Дмитрий Дмитриевич очень несчастлив с Маргаритой Андреевной. Он жаловался ей, что живет рядом с человеком совершенно для него чужим. что он ее никогда не любил и не любит, что был даже момент, когда он, взяв билет в Ленинград, написал ей письмо, что жить с ней не может, и даже опустил это письмо в почтовый ящик. Но неожиданный звонок из ЦК заставил его остаться в Москве, и это письмо он получил сам, не передав ей, так как не хотел сцен. Что он так волновался, что даже заболел, и у него понизилась температура до 35 градусов. с десятыми. Словом, он ведет все к тому, чтобы расстаться с ней, и только его беспокоит, не будет ли она ему мстить и делать гадости. Оформив развод, Шостакович купил бывшей жене квартиру и назначил ей содержание, сказав, что она должна жить так, как привыкла. Расставшись с шестаковичем Кайнова никогда не напоминала о себе но, выйдя снова замуж, как говорят, всегда держала на видном месте портрет Шостаковича. Рука очень устает. Играть могу лишь медленно и пианиссимо. Заметил я это, когда был в Париже. Я там еле-еле играл на концертах. Не обратил внимания. Жрецы науки на мой вопрос, как называется эта болезнь, ничего толком не ответили и приговорили меня к пребыванию в больнице до начала октября На всякий случай тренирую руку. Каждый день упражняюсь в писании всех букв алфавита, всех цифр и разного рода фраз, вроде «Маша ест кашу», «Поп чешет пуп». Но, боже мой, до да чего это трудно? Никаких успехов, никакого продвижения вперед. Очень у меня отсталая левая рука. 6 сентября 1958 года. Начиная с 1958 года, Шостакович все больше и больше времени проводил в больницах. Мое пребывание в больнице подходит к концу. Рука моя чувствует себя лучше. Однако концертной деятельностью в ближайшее время вряд ли мне придется заниматься. 19 сентября 1958 года. Кондрашин. Вспоминаю последний сольный концерт Дмитрия Дмитриевича как пианиста. В середине 50-х годов мне предложили провести в Ленинграде его авторский вечер. Кантата «Над родиной нашей», первый фортепианный концерт, солист-автор и пятая симфония. Для фортепианного концерта мы имели две репетиции. Дмитрий Дмитриевич очень волновался, поскольку уже редко выступал на концертах. Он часто останавливался, просил повторить то или иное трудное место. Концерт прошел удачно. хотя на репетиции Дмитрий Дмитриевич играл лучше. После окончания он зашел ко мне в номер, наши комнаты были рядом, еще раз поблагодарил и сказал, «Как жаль, что вы уезжаете. Вот пошли бы прогулялись. После такого концерта обязательно надо отвлечься. Кирилл Петрович, сегодня я в последний раз выступал как пианист. Очень уж дорого стоят мне такие выступления». Много лет я не занимаюсь регулярно на фортепьяно, и когда приходится выступать, очень волнуюсь, очень волнуюсь. Трудно на бумаге передать все своеобразие речи Дмитрия Дмитриевича. Говорит он быстро и как бы извиняющимся тоном, часто повторяя слова. Он упорно боролся со своим недугом. «Я снова могу играть на рояле. Упражняюсь по два-три часа в день, восстанавливая технику», — пишет он. В который раз выйдя из больницы. Он очень страдал, что не может играть. Пытался аккомпанировать, сочиняя аккомпанемент, который, как он признавался, мог бы сыграть сам. Сохранились фотографии, кинокадры играющего Шостаковича, рисунки, наброски, картины маслом. Но самое главное, сохранились авторские фонограммы, киносъемки, по которым можно составить представление о Шостаковиче-пианисте. Я очень хорошо чувствую, как мою музыку воспринимает аудитория. Именно не после, а во время самого исполнения воспринимаю, ощущаю. Тут, очевидно, помогает то, что я сам исполнитель и до 1958 года выступал. Если бы не больная рука, я не оставил бы исполнительской деятельности до сих пор. Я сам испытал, сам пианист был, иногда чувствую, играю, моя музыка захватывает аудиторию, а иногда... как горох об стенку. И все же Шостакович еще несколько раз выйдет на сцену. Один из таких выходов закончится инфарктом. Из больницы Шостакович пишет ироничное письмо подражание скверным пропагандистским штампам. В музыкальном языке этого опуса использованы народные творчество русской народной песни в саду или огороде» и классическое наследие опер Чайковского «Пиковая дама». Кроме того, использована Диас Ире, сочиняя эти романсы, пять романсов на тексты из почты журнала «Крокодил», я пользовался методом социалистического реализма. И еще, очень у меня отстала левая рука. Я завидую Шабалину, который совсем потерял правую руку, но вытренировал левую. Он пишет левой рукой совершенно свободно. Более того, он левой рукой, откликаясь на исторические указания о том, что искусство должно быть ближе к жизни, ближе к народу, написал левой рукой оперу о наших современниках, победно идущих под руководством партии к сияющим вершинам нашего будущего, к коммунизму. Сентябрь 1958 года. После инсульта у Шабалина была парализована правая рука. Из записок секретаря. «В правде появился подвал за подписью Хренникова, которым он подвергал творчество дмитрия дмитриеча завуалированной крие критики, критики уничтожающей эта статья произвела сильное впечатление подняла целую бурю среди людей любящих и болеющих за искусство начались бесконечные звонки встречи с людьми которые были оскорблены за дмитрия дмитриечаа и возмущались этой статьей в пять часов дмитрию дмитриечу позвонил из цк поликарпов пригласив его к себе на девятнадцатьятдто на десять часов Звонок взволновал его ужасно. Он больше всего, видимо, боялся того, что Поликарпов будет пытаться примирить его с Хренниковым. Уж слишком много тот причинил ему зла. Дмитрий дмитрич как-то мне рассказывал, что в 1948 году, после постановления, Дмитрию Дмитриевичу предложили написать музыку к какому-то кинофильму. Как Хренников написал министру культуры письмо с протестом, чтоб Шостаковичу не заказывали писать музыку. но министр обратился в высокие инстанции, и там сказали не запрещать. «Ведь он хотел, чтобы я умер с голоду», — повторял Дмитрий Дмитриевич. Он был нервен и беспокоен. Потом он мне рассказывал, что почти всю ночь не спал, так как вечером испортился холодильник и лопнул газовый баллон, нашло много газу, а ему говорили, что при отравлении газом першит в горле болит голова. И вдруг он почувствовал это першение». Потом он очень беспокоился о детях и несколько раз ночью вставал, чтобы посмотреть, не отравились ли они газом и каков их сон. 25 апреля. Мы долго обсуждали приезд Хренникова к Дмитрию Дмитриевичу. Думали, может, позвонить и сказать, что Дмитрий Дмитриевич заболел, но все это было отвергнуто, и я сказала, что поздно, эта встреча неминуема. Дмитрий Дмитриевич плохо завтракал, нервничал. В два часа приехал Хренников. Я ушла в другую комнату, чтобы не смущать Дмитрия Дмитриевича. Я вышла в коридор, оттуда все слышно и получила полное удовольствие. Хренников, как провинившийся мальчишка, начал с того, что уговаривал дмитрий Дмитриевича делать доклад на съезде. На это Дмитрий Дмитриевич ему говорил, что это еще далеко, что он не умеет говорить и что на это у него нет таланта. Хренников говорил, сбиваясь, торопясь, путаясь о том, что есть люди, которые сеют вражду между ними, распространяют слухи. «Дмитрий Дмитриевич, я преисполнен к вам глубочайшего уважения, восхищения и любви». Дмитрий дмитрич старался отвести разговор на другую тему, но он опять перебивал и доказывал, как он высоко ценит Дмитрия Дмитриевича, восхищается и восторгается. Когда он уехал, мне показалось, что... Дмитрий Дмитриевич даже был чем-то удовлетворен. Во всяком случае, не расстроен. в Ближайшей моей крупной работой будет концерт для виолончели с оркестром. Первая часть «Алегретто» в характере шутливого марша уже закончена. Концерт, судя по всему, будет трехчастным. Сообщить что-либо определенное о его содержании я затрудняюсь. Подобные вопросы, несмотря на их внешнюю естественность и простоту, мне всегда кажутся очень трудными. Ведь нередко бывает так, что в процессе создания произведения существенно меняются и форма, и круг выразительных средств, и самый жанр его. Могу лишь сообщить, что концерт этот задуман сравнительно давно. Первоначальным импульсом к его сочинению явилось ознакомление с симфонией концертом для виолончели с оркестром Сергея Прокофьева. Произведение это весьма заинтересовало меня и вызвало желание попробовать свои силы в этом жанре. 1959 год. Из записок секретаря. В июле я часто получала от Дмитрия Дмитриевича открыточки, и он звонил мне по телефону. Приблизительно во второй половине июля, разговаривая со мной по телефону, он сказал, что начинает виолончельный концерт. Я знал с каким нетерпением ждет Ростропович этот концерт, и тут же позвонила ему сообщить об этом. Буквально через две минуты Ростропович был у меня, бросился обнимать и душить в объятиях, заявляя, что готов сегодня же лететь к Дмитрию Дмитриевичу в Ленинград, но я утихомирила его пыл, говоря, что Дмитрий Дмитриевич меня не уполномочивал сообщать кому-либо об этом. и без его разрешения никакой поездки быть не может. Но я дала слово, что сегодня же напишу Дмитрию Дмитриевичу, а он должен терпеливо ждать. В течение остального дня Слава звонил мне через каждый час, спрашивая, написал ли я письмо, предлагал своей услуге самому отнести письмо на почту, но письмо я написала с большой осторожностью, просила Дмитрия Дмитриевича извинить меня, что я поделилась с Ростроповичем и описал ему бурное реагирование Славы. Через три дня я получила ответ, в котором Дмитрий Дмитриевич пишет, что концерт будет готов только через месяц, а Славе он напишет сам. Я по тону открытки поняла, что Дмитрий Дмитриевич не рассердился на меня, а, может быть, ему даже приятно. «Дорогая Зинаида Александровна, спасибо за письмо, за хлопоты и заботы. Славе Ростроповичу я напишу сам, до конца концерта еще далеко». 12 июля 59-го года, Комарова. «Концерт у меня двигается, но работы еще много, не меньше месяца, 16 июля 59-го года. Если у вас есть мой опусник, посмотрите, какой у меня последний опус, и напишите мне. Я заканчиваю концерт и не знаю, какой ставить опус». 18 июля 59-го года, Комарова. «Спасибо за справку об опусе». Через два-три дня отдам концерт в переписку, а затем буду просить славу о встрече 24 июля 1959 года, Комарова. Мы сидим в знаменитой артистической Большого зала Ленинградской филармонии, где Ростропович только что репетировал с оркестром музыку Ростаковича в кинофильму «Гамлет». Ростропович, вы знаете, никто в моей жизни... не посвящал свои сочинения так, как Дмитрий дмитрич Например, первый концерт для виолончели. Вот он кончил играть его на рояле, потом удивительно настойчиво меня спрашивает. «Слава, вам понравилось это сочинение?» «Я совершенно потрясен, ничего не могу сказать». «Нет, для меня это очень важно. Вам понравилось?» «Правда, Дмитрий Дмитриевич. Тогда разрешите, я вам его посвящу». «Вот этого ни с кем еще не происходило, никогда». потому что считала, что посвящение — это величайший подарок. Во всяком случае, не спрашивали, дареному коню в зубы не смотрят. Ведь было, что посвящали и плохие сочинения тоже. Но когда гениальные сочинения, вдруг спрашивают, нравится вам или нет. И после того, как я признался, что мне нравится, он сказал, «Тогда разрешите, я вам его посвящу». Помню, вскоре после того, как играл Дмитрий Дмитриевич его первый виолончельный концерт в Ленинграде, мы вместе с ним поехали на московский вокзал. Вышли через зал ожидания, разговаривая о чем-то веселом, и вдруг увидели нескольких человек, которые устраивались на ночлег прямо на холодном полу в углу зала. И я увидел мгновенно изменившееся лицо Шостаковича, почувствовал, как ему буквально стало холодно. Мне было стыдно, что я далеко не такой хороший человек, как он. Из интервью автору. «Впервые концерт номер один...» «Левиоланчери с оркестром» был исполнен 4 октября 1959 года в Ленинграде в Большом зале филармонии, дирижер Евгении Мравинской. Во время поездки в Соединенные Штаты Америки в 1959 году Шостакович встречался с Самуэлем Барбером, Джан Карло Минотти, Аарон Коплиндом. День провел в библиотеке Конгресса, смотрел рукописи Брамса, дневники Паганини, Письма Чайковского. На пресс-конференции в Лос-Анджелесе сказал, что Коммунистическую партию Советского Союза он считает самой прогрессивной в мире, что он всегда прислушивается к ее советам и будет прислушиваться к ним всю жизнь. «Дорогая моя Галишенька, твое письмо я получил. Очень грущу, что мое возвращение домой задерживается примерно на неделю. 23 я должен поехать в Мексику». Очень я обрадовался твоему письму. Молодец ты, что написала мне. Для меня такая большая радость — это иметь от тебя и от Максима известие. Мало вы мне шлете телеграмм, а ведь телеграмма через один-два часа пересекает океан и доставляется адресату. От путешествия по Соединенным Штатам Америки я очень устал. Надеюсь, что в Мексике будет легче. Но при всех обстоятельствах по возвращении домой мне надо будет недели две 3 полностью отдохнуть. Кроме этого, я принял решение никогда так далеко и так надолго не уезжать от тебя, от Максима, от нашего дома. Я даже не представлял себе, до чего мне было все это время скучно без вас. А кроме того, очень за вас беспокоюсь. Хотя тебе уже 23 года, Максимке 21 год. Ведь мне кажется, что вы все еще маленький, глупенький, за вами нужен глаз да глаз. Но я верю в то, что и ты, и Максим уже стали благоразумными и что ведете себя хорошо. и что дома все благополучно. В путешествии по Соединенным Штатам Америки самым трудным оказалось укладывание чемоданов. Мы получаем много подарков, от этого растет и пухнет багаж. Все труднее и труднее запаковываются чемоданы. И большей частью вылетать из города в город приходится рано утром. Поэтому перед отлетом всю ночь приходится укладывать чемоданы, делая это плохо, и почти вся ночь уходит на укладку. А часть чемоданов не застегивается, и я уже должен обвязывать его веревкой. В будущем году «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке собирается поставить Бориса Годунова в моей редакции. Тогда опять придется поехать в Соединенные Штаты Америки, помочь в постановке и в исполнении. Теперь, Галишу, вот о чем я прошу. Обязательно меня встречайте. К моему приезду приготовьте вкусный обед и купите обязательно нарзану папирос «Казбек». Без нарзана и «Казбека» я очень соскучился, Очень я соскучился без гречневой каши. В течение суток время все занято, с утра до позднего вечера приходится быть на разного рода приемах. Дорогая моя дочка, целую тебя крепко. Поцелуй Максима, Женю, Марии Дмитриевну. Передай сердечный привет Зинаиде Александре, твой папа. 18 ноября 59 года, Нью-Йорк. За эти годы была опубликована Лолита Набокова. Дали создал «Тайную вечерю» и была изобретена видеозапись, возник поп-арт, были сняты земляничные поляна Бергмана, «Ночи Кабири» и «Сладкая жизнь» Феллини, был открыт закон Паркинсона и создана опера Пуленко «Человеческий голос», де Деголь стал президентом Франции, а Кастро триумфально вошел в Гавану, был выпущен первый ксерокс и изобретены колготки. Нобелевскую премию получил Камю, а в Антарктиде открыта научная обсерватория. Был сделан доклад Хрущева на 20-м съезде партии и запущен первый искусственный спутник Земли. Борис Тищенко. «Как-то я обмолвился по поводу сочинения одного западного композитора, что вряд ли можно быть вполне искренним, сочиняя ораторию после прочтения газетной статьи «О побывали в шахте». и гибели 200 шахтеров. Можно, дескать, убиваться по поводу гибели человека, которого ты знал, любил. Несколько дней Дмитрий дмитрич как-то странно смотрел на меня, потом сказал, «Зайдите, нужно поговорить». Начал он издалека, спросил о диапазоне какого-то инструмента, потом сказал, «Когда мы ехали в машине, в тесноте, но не в обиде, вы высказали мысль, что нельзя быть искренним, в сочувствии и страданиям незнакомых людей. С этим никак согласиться не могу. Нет. Не только тогда жалко, когда гибнет жена, брат, сестра, друг, но жалко всех замученных, заневоленных, утопленных, сожженных, расстрелянных. Также глубоки и искренние переживания Дмитрия дмитрича от чистой физической невозможности помочь всем страдающим, избавить всех невинных от мук, нужды, несправедливости. Об этом кричит его музыка. Шостакович мог бы сказать словами Малера, «Всю свою жизнь я сочинял музыку, собственно, лишь об одном — как я могу быть счастлив, если где-нибудь еще страдает другое существо». Максим Дмитриевич, главное, его любовь к людям какая-то гипертрофированная. Все чувства были гипертрофированные. В музыке это ощущается. Он был очень общественный человек. Общественный в том смысле, что мало кому было так... Не безразлична судьба своего народа как Шестаковичу, из интервью автору. Несколько десятилетий Шестакович был депутатом Верховного Совета СССР, высшего органа советской власти, сначала от Ленинграда, потом от Горького. Он получал сотни писем. Ему писали о несправедливости, бедности, нехватке жилья и просто в трудную минуту, и все письма он читал и сам писал ответы. ходатайство за тех, кто к нему обращался, сохранились целые тетради, списанные рукой композитора, с надеждой и желанием помочь. Переписка Шостаковича со своими избирателями – портрет советской цивилизации, рождавшей иллюзии, в которые верили больше, чем в действительность, обольщавшими на протяжении десятилетий идеалами, превосходившими человеческие возможности и возможности общества. Эта сторона жизни шестаковича оставалась совершенно неизвестной. Многие письма начинаются словами «Прошу прощения, что отнимаю у вас драгоценное время». И все же он находил время для сочинений ходатайств, запросов, писем поддержки. Их сохранились сотни, знаков безотказной отзывчивости, сочувствия, желания помочь. К нему шли, ехали, иногда проделывая долгий путь в надежде на справедливость, совет, помощь. Сестра композитора Марии дмитриевна вспоминала, что когда Дмитрий Дмитриевич приезжал в Ленинград и останавливался у нее, про это сразу же узнавали люди, и с самого утра, с первого этажа до четвертого, до самых дверей квартиры выстраивалась очередь на прием к депутату Шостаковичу. Шостакович всегда был на стороне униженных и оскорбленных. Какая музыка слышалась ему в этом скорбном хоре? «Моровинской». Не мог видеть бедствия. Его депутатство — это очень важно. Не может видеть, как человеку холодно и голодно. Не пройдет мимо и никогда не проходит. Сказать, что он добрый, никак не скажешь. А видеть не может, когда кому-то плохо. Он будет об этом помнить, писать письма, добиваться. И в этом положении депутата совершенно удивительный человек. И умеет помочь. Из публикации в судовой газете.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 Все судовые часы будут переведены после полуночи на один час.